тяжелым вздохом. Вот ведь как устроено оказывается в жизни. Так страшно, так мудро и взаимосвязанно. Конец, начала продолжение. Если бы не дети, честное слово, идыгей не стало бы я жить сейчас.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 и остановил поезд на разъезде Баранлы-Буранной знак траура в день смерти товарища Сталина. Как? Как?